Едва Эгенин через кухонную дверь вошла в свой маленький домик, она почувствовала присутствие постороннего, но не подала виду. Сбросив маску, кинув на стол джутовый мешок, она направилась прямиком к камину, рядом с которым стояла ведерко с водой. Наклонившись якобы за черпаком, она просунула руку в потайную щель, где был припрятан маленький, не более фута длиной,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 Ворон служил символом императорской фамилии, а башня воронов — имперской службы справедливости. «Обычно этого бывает достаточно», — промолвила Эгенин. «Но мы находимся далеко от Шанчан, и в здешних краях надо быть начеку Есть у тебя другие доказательства?» Молча улыбаясь, он снял кафтан, развязал шнурки и стянул рубаху.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 что привело тебя ко мне?» Имени Эгинен не спрашивала. Он все равно назвал бы вымышленная. Пока взыскующий неторопливо одевался, она держала его знак в руке. Он не спешил, что было тонким напоминанием о том, кто есть кто. Она — капитан корабля, а он всего лишь раб, орудие в руках власти. Но в качестве взыскующего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 Среди прочих тоже можно сказать только о взыскующих. Жаль, что среди Хайлини нет больше взыскующих. Накинув на плечи кафтан, он забрал у нее свою табличку. Были кое-какие недоразумения в связи с дезертировавшими солдам. Нельзя допустить, чтобы об этом пошли слухи. а Лучше будет, если они попросту исчезнут. Лишь потому, что она не успела вполне осмыслить услышанное, Эггин не изменилось в лице. И рассказывали, что после разгромов в Фалме, во время панического бегства, сулдам были оставлены на произвол судьбы, и некоторые из них разбежались кто куда. Приказ, полученный ею от самой верховной леди Сюрот, строжайше предписывал отыскивать беглянок и возвращать их, хотят они того или нет. Устранять их разрешалось лишь при невозможности вернуть,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 Эгиня чуть не сшибла его со стула. Этот человек раб. Но в то же время он взыскующий. Она заварила чай и подала его. Он пил, а она стояла рядом с чайником в руке и подливала в чашку. Хорошо еще, что он не велел ей нацепить вуаль и станцевать на столе. Затем взыскующий потребовал, чтобы она принесла перо, бумагу и чернила. И разрешил наконец сесть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 Когда она заговорит об этом первая? Крепкий висячий замок выглядел нетронутым, но взыскующие, как поговаривали, умели открывать любые замки без ключа. Достав свой ключ из поясного кошеля, Эгнина отомкнула замок и по узенькой лестнице спустилась вниз. Стоявшая на полке лампа освещала подвал с грязным низким потолком, земляным полом и голыми кирпичными стенами.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 первый, единственный. После того, как Эгенин нашла Абетамин, других она уже не искала. С тех пор пришло и ушло не одно курьерское судно. Абетамин так и сидела в подвале. Сюда кто-нибудь заходил? спросила Эгенин. Нет, я слышала шаги наверху, но нет. Витамин умоляюще протянула руки. «Игемин, прошу тебя, это ужасная ошибка. Ты ведь знаешь меня уже 10 лет. Сними с меня эту проклятую штуку». На шее ее красовался серебристый ошейник, соединенный поводком, свисевшим на крюке в нескольких футах над головой, прослетом из того же металла. Ошейник оказался на ней почти случайно. Просто не нашлось веревки связать ее. А вот результат был самым неожиданным. «Дай мне браслет», — сердито сказала Эгенин. «Сердилась она не на битамин. Причин для раздражения хватало и без нее. Дай сюда и дам, я сниму ошейник». Битамин поежилась и уронила руки. «Это ошибка», — пробормотала она. «Страшная ошибка». Но при этом даже не потянулась к браслету. «Тогда...»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 а никоим образом не Сулдам. Айдам мог воздействовать только на женщин, способных направлять силу, и не на каких других. О мужчинах речи не шло. Мальчиков, обнаруживавших такую способность, немедленно убивали. Только женщина, способная направлять силу, когда на нее надевали ошейник, оказывалось неразрывно связанный с браслетом, который носила на запястье Сулдам,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 Не каф, конечно, но на худой конец сгодится. Итак, витамин, чтобы она там не твердила, может направлять силу. А обладают ли такой способностью другие сулдам? Не потому ли верховная леди Сюрот желает, чтобы все оставленные в фалме сулдам были убиты? Но это немыслимо. Невозможно. Каждый год по всему шанчан проводились тщательные проверки.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 чтобы леди Сюрот сохранила свою тайну. Равно как и ради чего бы то ни было другого. Мысль эта до крайности походила на измену, но прогнать ее не удавалось.